Глава 8. Слово «Не воробей». Ночь выдалась трудной. Дом был недостаточно большим, да и звукоизоляция подкачала. Так что поле и Жюли разбудили всех, хоть и не нарочно. Просто каждый час они спрашивали, когда уже можно будет развернуть подарки. В полвосьмого утра Стефани, Антуанетта, Мартина, Лора и Жанна уже сидели за столом в пижамах и пили кофе поглядывая на мальчиков, которые, закутавшись до ушей, запускали в саду новый вертолет с дистанционным управлением. Все они провели тяжелую ночь, с трудом переваривая обильный ужин. Лора, не собираясь ни на кого возлагать вину за проблемы с желудком, копалась в шкафах вместе с Мартиной, которая разрешила ей выбросить просроченные консервы. Жанна, та еще Соня в мирное время и отнюдь не жаворонок, пыталась потихоньку пробудиться к жизни, разгадывая кроссворды в Монт, но на двенадцатой ошибке решила переключиться на судоку. Стефани, как и приличествует матери на сетке, не отлипала от радио няни, слушая, о чем говорят в саду дети. Только Антуанетта пребывала, судя по всему, в отличной форме и, не отрываясь от журнала, напевала Мари Жанну Мишеля Сарду. «Я теперь читаю только лепуэн. Всем политикам и правым, и левым там достается по первое число. Пустячок, а приятно. А вы что читаете, чтобы быть в курсе событий?» Невестки украдкой переглянулись, обменявшись понимающей и слегка смущенной улыбкой. Политика явно их мало занимала. Они, как могли, уклонились от ответа, и тут на их счастье в саду внезапно появилась какая-то собака, и запрыгала возле мальчиков, пытаясь поймать вертолет. «Тетя Лора, у нас тут какой-то вонючий пес вертолет отнимает, иди скорее сюда!» Лора вышла. «Как тебя зовут, красавчик? Ты правда плохо пахнешь». Она погладила пса и, заглянув ему в уши, обнаружила, что у него нет клейма. А у шошейника и подавно. Она зашла в дом предупредить, что обойдет квартал в поисках его хозяев. Три часа спустя она вернулась по-прежнему в сопровождении пса, но уже на поводке. «Почему ты так долго, милая? Нашла владельца?» — спросил Александр. «Нет, миссия невыполнима. Все соседи уехали на праздники. Найти 25 декабря дежурного ветеринара нереально. Мне это влетело в копеечку, но, по крайней мере, мы сделали прививку, и теперь у него есть хозяева и кличка. Познакомьтесь, это Джек». Все взгляды обратились на Жака, который, как и Антуанетта, по-прежнему что-то напивавшее себе под нос, казалось, не понял, что имя собаки подозрительно напоминает его собственное. «Вы что, возьмете его себе? Может, его ищут?» — предположил Николя. «К тому же он редкий уродец, наверняка дворняга. Кроме того, у вас мало места, и уже есть кот. Они друг другу жизни не дадут», — фыркнул Жак, и Лора мрачно взглянула на него. «Что значит дворняга?» — спросил Поль. «Это грубое слово!» «Нет, это не грубое слово, и он не дворняга. Это пес породы Джек Рассел, мой дорогой. В общем, хватит ругаться. Решение принято, мы забираем его домой в Париж». Ветеринар подтвердил, что он здоров и вполне способен ужиться с котом. «Так что рискнем. Я оставила ветеринару свои координаты, на всякий случай, если объявится хозяева. «Ну, пошли, Лора», — поторопил ее Александр. Пора ехать, если ты хочешь успеть на обед к твоим бабушке и дедушке. Правда, вчера мы слегка обожрались, я вот совсем есть не хочу. Мы тоже поедем, заявил Николя. Еще раз спасибо за все, мам. Было очень хорошо. Ты, как всегда, устроила прекрасный праздник. Я скажу тебе, если мы соберемся в феврале на лыжи. Надеюсь, соберемся. Пап, до скорого. Вы с Мари тоже уезжаете? Спросил Жак. Все застыли. Жанна выпучила глаза. Мартина уставилась в пол. Жак попытался сообразить, что он такое сказал. «Мари!» Никто не осмеливался произнести ни слова. Воцарилось самое неловкое на свете молчание, достойное книги рекордов Гиннесса. Николя, наконец, подал голос. «Да, нам с Жанной пора ехать, но всем пока!» Не успев даже выйти за ворота, Жанна набросилась на него. Мари! «Я думала, она просто твоя подружка. Ты ее тоже знакомил с родителями? Сколько ты их всего сюда привозил? Мне надо взять номерок? Прекрати, ерунда какая, что ты придумываешь. Просто он все перепутал из-за песни, которые мы слушали всю ночь. Он уже не мальчик, к твоему сведению». «Ты издеваешься? Еще немного, и ты заявишь, что у твоего отца Альцгеймер. Не трогай меня. Вот, держи свой билет на поезд и оставь меня в покое». В саду Матью устроил отцу овацию. «Поздравляю, папа, ты превзошел самого себя. Мама еще могла так отличиться, но ты просто чемпион. Только мы понадеялись, что ты в кои-то веки ничего не ляпнешь. Куда там? всего ты оставалось, чтобы поцеловаться до да распрощаться, но ты успел все испортить. Жаль, она вроде симпатичная, Жанна эта». Наверху раздался шум. Жак поднял глаза — и обнаружил, что Стефани, мать его внуков, остервенело трясет оконное ограждение на втором этаже. «Они качаются, Жак! Качаются? Это опасно! Рано или поздно эта решетка останется у кого-нибудь в руках, а то и вообще!» Жак закосил глаза. Вечно она навоображает себе всякого. «У нас в страховой компании был похожий случай. В результате вот такого наплевательского отношения ребенка парализовало, «Я знаю, что вы со своими рабочими сделали ремонт, но иногда лучше задействовать настоящих профессионалов. Хотите, я вызову кого-нибудь или сами справитесь? В любом случае дети больше тут спать не будут. Перед уходом я обойду весь этаж и скажу, надо ли укрепить другие окна». Стефани исчезла в комнате. Жак вздохнул в ответ на сардоническую ухмылку Матьё. «Перестань хихикать, балбес. Иди лучше помоги своей беременной жене снести чемоданы» и попробую успеть до того, как она повыбивает нам все окна. Не знаю, почему она копается, но твои дети задохнутся, если вы не уедете сию же минуту». Он повернулся к мальчикам, похожим на Колобков в своих толстых пуховиках. «Она не беременна. Сообщаю тебе на случай, если ты решишь вдруг не обижать всех своих невесток подряд», добавил Матьё.